Глава 20. Не хотелось бы ходить с простреленной задницей и не знать об этом. Дуэль была назначена через два дня. Место проведения – имперская спортивная арена. Формально это что-то вроде крытого стадиона, где проводятся состязания одаренных и множество разных турниров, в основном молодежных и студенческих. а в остальное время это место превращается в элитный загородный клуб для высшей аристократии. Если никто долго не устраивает балы или приемы, то светское общество в погоне за развлечениями стекается на арену. Гости там всегда могут насладиться изысканными напитками, дорогими блюдами из самых редких ингредиентов. Особо богатые могут попытаться посоревноваться с официантами в дороговизне сорочек, ну и на десерт зрелища. Дуэли аристократов, бои гладиаторов, выступления против чудовищ и магических монстров, кровь, насилие, смерть. Но все это можно наблюдать с безопасного расстояния, находясь под защитой магических барьеров. Публика разношерстная: аристы приходят сюда отдохнуть и развлечься, их помощники и старшие слуги, чтобы обсудить дела и заключить выгодные договоры, молодежь, хорошо провести время и кого-нибудь трахнуть. Молодые баронессы и виконтессы наряжаются в лучшие бельё, шуками и подвязками, надежде подцепить какого-нибудь герцога или хотя бы графа. Бизнесмены и богатеи из числа простолюдинов ищут, куда бы потратить деньги, желательно примазавшись при этом к высшему слою общества. В общем, в обычное время имперская арена превращается в ту ещё клаку. Помазанную золотом и бриллиантами, но запышная бёрка скрывается вовсе не шоколад. Я гадал, насколько забит будет зал в день нашей дуэли, но быстро понял, что под завязку. Поискав информацию в интернете и пообщавшись со знакомыми, уяснил, дуэли с участием княжеской крови — событие довольно редкое. А тут еще и князь Рогозин постарался на славу, чтобы придать веса будущему событию. Если про княжича и так всем все известно, то я для светского общества оставался темной лошадкой. Пока что меня представляли как доблестного бывшего гвардейца, сражавшегося на передовой под руководством лично главнокомандующего генерала Исупова, герой-освободитель, получивший за свои заслуги перед империей земли и титул барона. Это официально. По неофициальным каналам распускали слухи, что орден я получил, потому что грудью защитил генерала. Сам же Юсупов вроде был смертельно ранен, а потом и отстранен от командования по состоянию здоровья. потому никто ничего о нем не слышал в последнее время. Мол, он находится на лечении где-то у китайских шаманов-целителей. Разумеется, ложь от начала и до конца, но потому это и слухи. Разумеется, зная о вражде и суповых и рогозинах, догадаться, кто их распустил, труда не составит. Но, тем не менее, теперь все выглядит так, будто храброго и бесстрашного княжича выставили на бой против какого-то чудовища, которое выжило там, где архимаг чуть не полег. В общем-то, веселый будет денек, чувствую. Надо бы как-то подготовиться, но мне лень. В конце концов, не с озаренным биться еду, а всего лишь с трусливым сопляком, дел на две минуты. А еще я получил несколько писем. Вернее, герцог Шмидт получил несколько писем, адресованных мне. «Сколько?» — переспросил я. 136. Перепроверила Юля, листая электронную почту. Дай-ка сам посмотрю. Так. Эм, ответь всем, что я в домике. Не знаю, что-нибудь. Нет меня. На секретном задании Его Величества. Точно. Я же все еще числюсь в армии. А эти десять тоже. Фух, как все резко поменялось. Пришлось звонить Елене. Нужно было, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что вообще происходит. А она единственная моя знакомая аристократка, по крайней мере, из тех, что поблизости. Вообще хотел предложить пообедать вместе, но оказалось, что она уже уехала в родовое поместье, потому ограничились телефонным разговором. Просто я не понимаю, откуда на меня внезапно посыпались приглашения на приемы, обеды, званые ужины, балы и прочая чепуха. Какие-то бароны, виконты и даже десяток писем от графов. Звали на дни рождения, имперские праздники, благотворительные мероприятия и даже просто без повода. Причем, если согласиться на все, то занят я буду до конца года. Некоторые мероприятия пересекаются по времени, а для других мне придется пересечь половину империи. Вот зачем меня приглашать на традиционное празднование сибирского тайня в Сибирь через пять месяцев? «А ты как хотел?» — услышал я смех Елены в трубке. «Ты свежая кровь, к тому же, получил орден». «И что?» «А то, что ты темная лошадка, и можешь оказаться очень перспективным. Вот они и пытаются завязать с тобой знакомство. Просто, на всякий случай. Сегодня сходишь на прием, а лет через десять а тебе вспомнят, когда понадобишься. И тогда уже заколебут по полной программе». «Что?» Голос стал глухим, будто бы Елена закрыла трубку ладонью. И «Есть такое слово. Ой, не нуди!» И такое тоже есть. Вот когда станешь княжной, Ярик, тогда и будешь говорить, как положено, а никак не положено. Да, извини, репетитор поэтики отвлек. Ярику привет. Так а что мне-то делать? Посоветуешь? О, хочешь, я тебе волшебное заклинание дам? Очень секретное, только для аристократов. Работает безотказно. У нас тебя ужин. Договорились, диктуй, я записываю. Называется «Дела рода». А формулировать надо так. Извините, дела рода не позволяют мне присутствовать на мероприятии. Благодарю за приглашение. Вот так просто? Потому я просила ужин вперед. Пользуйся. Работает безотказно, потому что дела рода — это дела рода. У них даже император не может лезть. Ой ли? Ну, без веской причины — да. Но если причина есть, то ему, скорее всего, будет плевать, какие там у кого дела. Понял. Спасибо большое. Обращайся. Извини, надо идти. Ну что ж. С этим и разобрались. Все оказалось проще, чем казалось. Больше никаких общественных дел в ближайшее время не предвиделось. Так что я решил заняться кое-чем другим. Правда, пришлось потратить несколько больше времени, чем рассчитывал. Потому уже к вечеру следующего дня мы с Левшой неслись по полям на арендованном джипе. Он был за рулем, выжимал газ в пол так, что мотор норовил с диким ревом вылететь и свалить от нас куда подальше. «Жми! еще давай! Упустим!» — орал я, высунувшись из окна. «Да жму! Я жму!» — пытался перекричать рёв двигателя левша. Громадный кабан с визгом убегал от нас в сторону каменистого ущелья. Мы его почти сутки выслеживали. Спасибо, Белый. Упустим сейчас, второй раз можем и не найти. Тварина попалась трусливая, даром что размером с грузовик. Улепетывала только в путь. Я метал эфирные диски, пытаясь подсечь ноги, но кабан двигался быстро. Машину трясло на каждой кочке, и я никак не мог прицелиться. Несколько раз попадал в тушу, но крепкая шкура магического зверя игнорировала подобные атаки. Под капотом разок что-то громко чихнуло, и мы начали терять скорость. А может, зверь ускорился. Пришлось принимать рискованные решения. Я сосредоточился и использовал усиленный скачок. Вылетел метрах в ста перед носом несущегося зверя, чуть не распластался по земле но все же кое как сумел погасить инерцию развернулся прямо на кабана копье было заготовлено заранее раскаленный наконечник под завязку напитан огненной энергией метнул оружие прямо в лоб несущегося бронепоезда но кабан просто взвизгнул дернул башкой и играючи отбил бивнем летящее копье я в последний момент успел использовать скачок чтобы уйти в сторону Но вот на ногах не встоял, плюхнулся на землю, перекатился и остановился уже на спине. Кольт в руках, крок взведён, прицел, выстрел, грохот. Магическая пуля попала в заднюю ногу монстра. От бронированных жуков такой выстрел оставлял лишь ошмётки, а тут всего лишь фонтан крови, не более. Кабан даже скорость не сбавил. Рядом затормозил левша и хлопнул рукой по двери. «Быстрее, быстрее, упустим!» Я запрыгнул на крышу джипа, схватился за поручни и ударил по металлу, сигнализируя о готовности. Машина сорвалась с места, набирая обороты, но прежнюю скорость выдать так и не смогла. «Теперь не уйдёт!» — обрадовался я, увидев кровавый след. Белая все это время бежала рядом с машиной. Теперь она тоже отчетливо видела тропу, так что легко выследить добычу, где бы та ни пряталась. Гнали кабана до темноты, пока не вышли к широкой реке а со множеством изгибов. Здесь кабан резко взял в сторону и пошел вдоль течения. В итоге он сам себя загнал в ловушку, забравшись в каменистое ущелье, оканчивающееся тупиком. Отсюда только в реку прыгать, либо назад бежать. И кабан попытался дать заднюю, но мы как раз перегородили вход в ущелье. Я молился, чтобы тварь не сиганула в воду, и повезло. Может, у него фобия бушующих потоков, а может, он настолько был уверен в своих силах, что решил дать нам бой. Не знаю, но мне и все равно. Спрыгнул на землю и пошел вперед. «Давай, без стрельбы!» — напомнил левша. «Зацепишь сердце, и все зря!» «Ладно, ладно», — кивнул в ответ. «Ну да. Если пуля пробьет его защиту, то от внутренних органов останется мясное желе. А мне очень нужно его сердце и кровь. Четырёхметровый кабан явно обладает огромным жизненным потенциалом. Его органы могут сыграть ключевую роль в изготовлении лекарства от черной чумы. В этот раз я решил не экспериментировать с копьями, а просто призвал звезду и биту. Шипастый шар застыл передо мной в воздухе, гудя от наполняющей его энергии. Бита засияла и даже начала немного вибрировать в руке. Ударная волна от столкновения биты со звездой оглушила. заставила джип покачнуться а воду в реке на мгновение утихнуть вторая ударная волна от столкновения звезды с кабанем черепом чуть не сбила меня с ног зверюга от такой подачи сделал несколько шагов назад голова замоталась из стороны в сторону копыта начали заплетаться а под конец это громадину опасно повело в бок я даже испугался что он сейчас рухнет в воду но нет монстр пару раз стряхнул башкой восстановил равновесие и посмотрел на меня налитыми кровью глазами а затем с визгом понесся навстречу да что ж ты такой непробиваемый взревел я и тоже сорвался вперед за мной оставался след из белых вспышек битый из крива потому что я влил в нее даже больше энергии чем она способна переварить из за бушующего потока энергии я толком не разобрал куда нанес удар но зато почувствовал, как сам отправился в полет от столкновения. Из-за напряжения и концентрации я сначала не почувствовал боли. Просто заметил, как метка жизни включилась в работу. А потом что-то ударило всего курьера сразу. А, нет, это я с размаху улетел в реку. Тело онемело и отказалось подчиняться. Простой скачок в сторону берега, Я вывалился прямо над землей и мешком упал на землю, больно ударившись о многочисленные выступающие камни. Вокруг вроде бы было тихо. Можно пока не вставать. Но тут грохнуло так, будто с неба упал метеорит. Земля задрожала с такой силой, что меня аж подбросило. И снова привет, острые камни, впивающиеся в мягкую и нежную курьерскую часть тела. «Ау!» — измученно произнес я. Кое-как встал, разглядывая свою руку. Вот почему я ее не чувствую. Правой рукой вправил левую, чтобы кости вновь оказались там, где их не видно. Похоже, метка жизни начала блокировать болевые ощущения, что в целом полезно, но не всегда. все таки боль — это сигнализация организма. Не хотелось бы ходить с простреленной задницей и не знать об этом. Осмотрел поле боя. Похоже, это был не метеорит. Эта туша кабана грохнулась на бок. Самое забавное, череп я так ему и не проломил. Получается, можно будет сделать из его костей отличную броню, пахлеще хитиновой. Ничего удивительного. Это во мне истощенный медведь за косарик. За кабана платили десятку. Он хоть никого не убивал, но уже успел пару раз прошвырнуться по местным агрофермам, оставив после себя лишь руины и десятки смятых комбайнов. Убытки у владельцев огромные, так что десять тысяч рублей еще скромная цена. Но мне помимо денег еще много профиТА. Мясо, органы, кристалл минимум третьего ранга. Хотя повозиться с поимкой пришлось это да, но все купится. Нет, простонал я. Чего за бильберда? Растерянно произнес Левша. Мы смотрели на тушу кабана, которая прямо на глазах начала уменьшаться. сдуваясь словно воздушный шарик. Притом, останавливаться она не собиралась. От четырехметрового монстра сначала остался трех, потом двух, и под конец всего лишь полутораметровый зверь. Что это было?» — повернулся ко мне левша. «Где титанический вепрь?» «Нету никакого титанического вепря. Это не кабан отъелся, это дикая магия. Аватар колосса или его аналоги. Как у физиков ранга мастера, например. Но он все еще довольно крупный. — Аграрники платят за титанического. А этот, ну, просто большой. — За полцены не возьмут? — По весу возьмут. — Мясо нам не самим пригодится. — Мы за аренду джипа заплатили, а теперь еще и на ремонт встряли. Чуть движок барахлит. — Не всегда удается выйти в плюс, — произнес я. Присев у туши с трудом, но выковырял кристалл. Второй ранг, даже не третий. Ладно, тоже пригодится. Парней вызывать не стали. Псами кое-как загрузили тушу и поехали обратно в лагерь. Левша высадил меня поблизости, а сам отправился на один из складов Светланы, чтобы организовать разделку, отвезти машину в ремонт, а потом вернуть владельцу. Я же просто вырубился. Следовало выспаться, так как вечером дуэли лучше быть бодрым к началу мероприятия. Но выспаться мне не дали. Проснулся от назойливого предчувствия приближающихся неприятностей. Долго не мог понять, что происходит, а потом, наконец, сообразил. У меня просто дергался глаз. И все бы ничего, да только это был пророческий глаз. Проверил языком кристалл за щекой, быстро провел ревизию энергетических запасов и встал с кровати. Накинул на плечи халат, взял чашку с кофе, и хотел выйти на улицу, но застыл, как вкопанный. В проходе стоял незнакомый человек. Высокий, плечистый, с мужественным подбородком, статный, словно рыцарь из сказок. Он тепло улыбался. И в груди разлилось странное чувство, будто бы я увидел старого друга. На мгновение мне даже показалось, что в проходе стоит паук, мой друг-курьер из прошлой жизни. Стоит, улыбается довольно. Невольно я улыбнулся в ответ, и ноги стами сделали шаг навстречу. Однако пророческий глаз выдал невнятный импульс, и я остановился. Мгновенно прогнал поток по телу, уделив особое внимание разуму. Наваждение тут же спало. Теперь в дверях стоял суховатый мужчина за пятьдесят, небритый, с длинными распущенными волосами, которые уже давно не видели ни воды, ни ножниц. Глаза глубоко посажены, взгляд затуманен. Одет в старый дорожный плащ, давно уже высвеший, на солнце. Чем-то могу вам помочь? Холодно спросил я. Мужчина дернулся и посмотрел на меня, словно впервые увидел. Огляделся вокруг, будто не понимает, где находится и как сюда попал. Я ищу», я ищу, сказал он тихо и сипло. Еще у него была странная манера. Почти все время смотрел куда-то в сторону. даже когда говорил. Из-за этого не было понятно, обращается ли он ко мне или просто размышляет вслух. Потерянный. Кого-то конкретного? Да, человека без души. Говорят, его видели где-то здесь. Ну, в моем шатре кроме нас с вами больше никого нет. Нас с моей душой все в порядке. Уверены? Спросил незнакомец. Это был именно вопрос, словно он сам не знает, есть ли у меня душа или нет. «Вдруг я ошибся?» «Абсолютно. Рекомендую поискать где-нибудь в другом месте». Я был напряжён. Очень странное ощущение, будто бы я разговариваю вовсе не с человеком. Но все мои сенсорные навыки и чувства сбоили. Я даже не мог понять, одаренный передо мной или нет. Я словно ослеп на всех уровнях. «Не могли бы вы закатать рукав?» — медленно произнес незнакомец, разглядывая при этом узор на ковре. «Правый». «Не могли бы вы пойти вон из моего шатра?» Мужик, наконец, поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Пророческий глаз сообщил, что я вот-вот умру.